Он должен быть в форме, потому что даже валерьяночка уже от него отрекается. Пошатываясь, он бесцельно бродил по комнатам своей большой квартиры. Потом ему показалось, что хлопнула входная дверь. Вроде бы кто-то вошел. «Наверное, воришки», — решил он. И открыл ящик письменного стола, достал наган, положил его на стол рядом с бутылкой коньяка. Искушение еще выпить было велико. И он снова налил себе, подумав, что если кто-то и вошел в квартиру, он успеет выстрелить первым. Но в кино герои всегда стреляют первыми. Наган напомнил ему, что он главный редактор. Дело в том, что этот Наган – выдали главному редактору московских известий в июле 1941 года. С того времени, когда сменялись главные, старый передавал, а новый принимал по специально составленному акту знамя газеты «Два ее ордена» и «Наган». Знамя стояло в углу кабинета главного. Ордена и «Наган» хранились в его сейфе. Давно закончилась война, про Наган забыли, те, кто его выдавал, и он лежал в сейфе вместе с разрешением, датированным 1941 годом. Хранился как реликвия военных лет. Знамя пропало в перестроечные годы. Кто говорил, что его унесли редакционные коммунисты, кто грешил на демократов. Тогда многое растащили из редакции на сувениры. Гербы, кругляшки с телефонных аппаратов правительственной связи, бюстики Ильича, подарки зарубежных делегаций. До Орденов в сейфе, естественно, добраться никто не мог, а старый Наган, в отличном состоянии, так как им никто и никогда не пользовался, и пачку патронов к нему, прядов унес домой, как память о войне. Он любил подобные игрушки. К тому же в Москве участились случаи ограбления квартир. Наган придавал Прядову уверенность и повышал чувство самоуважения. Прядов взял Наган в руку, загнал в барабан патроны. Он с восхищением рассматривал старое оружие. С такими Наганами воевали белые офицеры и красные командиры. Они служили и тем, и другим верно и надежно. Григорий Ефимович с наганом в руке обошел квартиру. Нигде никого не было. И вдруг наступила полная тишина. В комнаты вполз серый туман. Он поднимался от пола к потолку, заполняя все плотной влажной массой. «Пора», — подумал Прядов. В бутылке еще оставался коньяк, и он наполнил рюмку. «Пора идти на ряд коллегию», — снова напомнил себе Прядов. Он не удивился, увидев на председательском месте Елену Евгеньевну Марьеву. Он вообще уже ничему не удивлялся. Его традиционное место первого зама, справа от Марьевой, Было занято. Там сидел Страхов. Прядов пошарил глазами, где бы сесть, и увидел отдельно стоящий столик со стулом. Марьева показала на него рукой. «Садись, Прядов!»